159. Апрель 3. -е. Синтетическая химия — это область, где человек воспроизводит не только те вещества, которые имеются в природе, но и те, которых в ней нет. Это область истинного творчества новых соединений. Основные элементы шкалы Менделеева все те же, но производные из них — продукты человеческого творчества, именно того, чего не создавала природа. Эта область полна неисчерпаемыми возможностями, и будущее нахождение в сфере синтетической химии послужит основой не только изменения внешних условий жизни на Земле, но и строения состава человеческого тела. Ведь элементы видимые имеют свои невидимые или астральные двойники, и соединение миров позволит углубить явление синтеза из-за пределы зримого мира. И теперь уже эта черта переедена давно. Но тогда работа создания новых химических соединений коснется сознательно и явно астрального плана. К астрохимии добавится химия астральной. Воздействие некоторых веществ, например, мяты и эвкалипта, на мир тонкий очень сильно. Это уже область именно химии астральной, которая ждет своих исследователей. Много новых открытий ожидает землян и много чудеснейших, но чисто научных, нахождений.